Глава 18. На следующее утро, когда я захожу в лифт, чтобы подняться на раннюю встречу с Кентом, Доминик окликает меня с просьбой подержать дверь. Он бежит с парковки в брюках хаки и небесно-голубой рубашке, прихватив с собой термос с логотипом Тор. Мне приходится собрать волю в кулак, чтобы не ударить по кнопке Закрыть дверь. Спасибо, говорит он, когда лифт заключает нас в ловушку. Я выдавливаю слабую улыбку и как можно незаметнее отодвигаюсь от него. Дистанция и профессионализм. Единственный способ побороть неудобное влечение, появившееся во мне. Его волосы, влажные от душа, Он пахнет чем-то свежим и чистым, с ноткой пряности. Может быть, лосьон после бритья? — Ну как, вы с Рути вчера повеселились? — спрашивает он, отпевая кофе. — Угу, — обращаюсь я к Полу. Мне не стоит смотреть на подпрыгивание его кадыка при глотании. — И долго вы сидели? — Да. «Где-то до восьми». Он поднимает брови. Всякий раз, когда я прячу взгляд, он снова его перехватывает. «Ты что, избегаешь меня?» «Нет». «Что-то не так», — говорит он, пересекая невидимую линию, которую я начертила по центру лифта. Я инстинктивно вжимаюсь в мягкую стену. К счастью, он останавливается где-то в 30 сантиметрах от меня и наклоняется, чтобы изучить моё лицо глубокими тёмными глазами. В моём предательском воображении он прижимает меня к стене, ударяет по кнопке аварийной остановки. Наклоняется, чтобы прижаться губами к моей шее. Что происходит? Ничего. Если дело в том, что случилось в понедельник, он обрывает фразу и заливается краской, немного отходя от меня. Я впервые вижу, как он краснеет, и из-за этого мне хочется прикрыть руками собственное лицо. Нет, нет, нет. Я впиваюсь в сумку. Нет. Мы выпили. Мы просто были очень пьяными. Подхватывая тон, быстро кивая головой. Обычно я не, то есть это не нужно ничего объяснять, говорю я, хотя всё, чего я хочу это детального объяснения с сопровождением презентации PowerPoint. Я протягиваю руку, чтобы коснуться его запястья кончиком пальца, сделать успокаивающий жест. Но в ту секунду, когда дотрагиваюсь до него, понимаю, что это ужасно опрометчивое решение. Я вышла из-под контроля. Меня нужно остановить. Мне стоило быть умнее. Но этот парень просто долбаный магнит. Одного лишь прикосновения достаточно, чтобы у меня вспыхнули щёки, и не только. Мотылёк, познакомься с пламенем. Покажи пламени средний палец. Хорошо. Он выдыхает, а его плечи опускаются как минимум на пару сантиметров. Теперь он без всякой вины может встречаться с той, кого упомянул в эфире. Но если Доминик, я в порядке. Всё чудненько, говорю я. Нет причин для беспокойства. Никогда ещё не слышал, чтобы ты использовала слово чудненько. Так отвези меня в больницу. Вдруг это смертельно. Крайчик его рта дёргается. Я совсем разберусь, говорит он. Сигнал оповещает нас о том, что мы доехали до пятого этажа. Нужно пожаловаться техобслуживанию на то, как медленно работает лифт в последнее время. С ним, наверное, что-то не так. Всегда такое чувство, будто я в кабинете директора. Шепчет Доминик, пока мы ждём, когда Кент заварит себе чай. Какой-то мудрённый процесс из пяти шагов. Однажды он объяснил мне его, но я тут же забыла. Я переключаю внимание на саму встречу. Нас ожидает куда более худшее наказание, чем задержка после уроков. Кент входит со своей кружкой, как всегда улыбаясь, но немного натянуто. Что ж. Думаю, вы понимаете, почему вы здесь. Мы попытались избавиться от него как можно быстрее. Странно, что Доминик говорит мы, в то время как я почти всё время молчала. Мы приближались к концу эфира, и я не знал, как ещё потянуть время, так что он запинается, неуверенно пожимая плечами. Может быть, вырежем этот фрагмент из подкаста? Факт в том, что многие уже это слышали, говорит Кент. Если мы вырежем фрагмент, то всем будет казаться, что мы что-то прячем. Нам нужно отнестись к этому серьёзно, минимизировать ущерб. Теперь, когда люди услышали это, они будут следить за вами ещё более пристально. Доминик проводит рукой по лицу. Ну что ж, Пиздец, говорит он. И если бы я так не боялась того, что сейчас может произойти, то посмеялась бы над тем, что он произнёс это слово перед нашим боссом во время чрезвычайно серьёзной встречи. Не то слово. Кент дует на свою кружку. Если ещё больше людей к этому прицепятся, Если они усомнятся в правдивости ваших отношений, у нас всех ждёт большой и при большой пиздец. Он вздыхает, а затем продолжает. До меня дошли слухи. Пока не могу ничего обещать, но маячат большие перспективы. Я резко продвигаюсь к краю стула. Насколько большие? Подкон. говорит Кент. Я пытаюсь сохранить невозмутимое лицо. А ещё возник интерес со стороны крупных спонсоров. Повторюсь, что пока ничего не могу обещать. Но понимаете ли вы, насколько это важно для станции? Я умираю от желания больше узнать о подконе и о потенциальных спонсорах. Но репутация передачи Или отсутствие таковой куда более насущная проблема. Мы ведь можем сделать постановочные фото? Я вздрагиваю даже когда предлагаю это. Ещё больше лжи. Всё хорошее, что ассоциируется у меня с передачей, сопровождается комментариями разочарованного внутреннего голоса. Иногда он принадлежит Амине. Иногда мы ему отцу. Мне становится немного легче, когда Кент покачивает головой. Дело не в доказательствах, говорит он. Дело в том, как вы разговариваете друг с другом. Всё слишком наигранно, слишком постановочно. Я и сам иногда это слышу, и я понимаю, что в этом есть и моя вина. Ведь это я предложил вам сделать передачу. И ни у одного из вас не было опыта ведения прямого эфира. Но мы проверили отзывы слушателей. И, как оказалось, некоторым из них тоже кажется, что каждый выпуск течет слишком гладко. Лично меня волнует то, что вы как будто почти не знаете друг друга. Справедливости ради, вы действительно не знаете друг друга. Мы не выделили вам время на то, чтобы узнать друг друга получше, а не только придумать отношения и расставание. Мы с Домеником молчим пару секунд. Получается, Кент делает нам выговор, но не винит нас. Не понимаю, чего вы от нас в таком случае хотите, говорит Доменик. Вновь доказывая, что у него больше смелости, чем у меня, когда дело доходит до общения с нашим боссом. Он не прячет своё разочарование, в то время как я всегда пытаюсь угодить Кенту любым возможным способом. Может быть, дело в том, что он с самого начала был любимчиком Кента. Почему же тогда Кент написал о встрече только мне, а не нам обоим? Вот как мы поступим, говорит Кент. Он показывает на нас обоих, хотя в комнате и так сидим только мы. Вы проведёте ночь вместе. Я едва не подскакиваю в кресле. Пардон? Даже нет. Целые выходные. Освобождайте время. Это важно. Мы забронировали для вас дом на острове Оркас за счёт станции. Вы проведёте выходные вместе и разберётесь со всеми проблемами. Вы заставите меня поверить в то, что прожили вместе 3 незабываемых месяца. Я хочу, чтобы каждый из вас узнал, как другой чистит зубы, как другой вешает туалетную бумагу, если она заканчивается, к себе или от себя. Храпит ли он во сне? Как выглядит, когда просыпается утром? Я хочу, чтобы вы знали друг о друге всё до мельчайших подробностей. А с нами больше никогда не случалось подобных провалов. От его слов я теряю дар речи. Моя челюсть не просто отвисает на пол. Она падает на парковку в подвале. Кент возвращается к своему чаю. сохраняя абсолютную серьёзность. Он всегда был бескомпромиссным начальником, но обладал и значительной эмпатией. Это это уже нечто совершенно новое. Я боюсь даже взглянуть на Доменико. Не то, что провести с ним целые выходные. Не я так понимаю. Нам выделят командировочные. спрашивает Доминик. В пределах разумного, говорит Кент. Станция выдаст вам кредитные карты. Супер. Потому что по выходным я обычно много ем и пью. Он смотрит на Кента сверху вниз. Они похожи на двух львов, готовых подраться за газель. Только вот я не совсем понимаю, кто в данной ситуации газель. Как я уже сказал, станция покроет издержки в пределах разумного, настаивает Кент. Эмма, выдаст вам всю информацию. У меня собрание с советом директоров. Думаю, на сегодня мы закончили. Вообще-то, говорю я, потому что какая-то часть меня думает, Что если я сдамся? Если без сопротивления пойду у него на поводу, то, может быть, он даст мне кое-что взамен. Кент, пока мы ещё здесь. Я чувствую тяжесть его с домеником взглядов и пытаюсь побороть волнение. Я собиралась обсудить с вами выпуск Экспрес-Света, посвящённого э утрате и горю. Рути хотела, чтобы я получила подтверждение, поскольку эта тема серьёзнее, чем обычно. Сейчас не время и не место обсуждать это, Шай. Резкий удар по груди. Кент впервые прямо меня проигнорировал. Я всегда полагала, что нравлюсь ему или что он хотя бы уважает меня. Теперь мне интересно, что бы он сказал. Если бы эту идею предложил Доминик. Я, хашом, говорю я, жалея, что Доминик увидел, как меня заткнули. Что ж, в таком случае мы, наверное, просто вернёмся к работе. Кент улыбается. Хороший план. И наслаждайтесь своими выходными. Вам стоит выдвинуться уже сегодня днём. если не хотите попасть в пробку. Когда мы выходим из офиса Кента, мои ноги перестают работать. Я собиралась в эти выходные выбирать торт вместе с мамой, говорю я, скатываясь по стене. И, И мне нужно заботиться о Стиве, но он никогда так далеко со мной не ездил, а оставлять его с кем-то я пока не готова. Я Я глубоко втягиваю воздух. В лёгких тесно. Режим паники. Вот дерьмо. Я не хочу, чтобы он видел меня в таком состоянии. Шай. Он встаёт передо мной и кладёт мне на плечи свои сильные руки. Мне не нравится чувство, которое пробуждает во мне звук собственного имени. произнесённого им. И ещё больше мне не нравится то, как естественно и була дони опускаются на ткань моего пиджака. Знаю, это отстой. И я также недоволен, как и ты. Ну это всего лишь одни выходные. Мы справимся. Если мы это сделаем, то, может быть, возьмём несколько сокращённых дней на следующей неделе. И ты проведешь время с мамой. Ради передачи. Хорошо? Ни ты, ни я не хотим, чтобы все накрылось медным тазом. Мы не должны так прикасаться друг к другу. Не должны вместе ездить в лифте и на машине и проводить выходные на острове. Дистанция, профессионализм — такая у меня была стратегия. А еще, — говорит он с полуулыбкой, Мне не терпится увидеть твою собаку. Как думаешь, сколько ящиков пива в пределах разумного? Я закатываю глаза, но его уверенность немного меня успокаивает. Только вот избегать его, будучи заперты с ним наедине все выходные, будет сложновато. Я молюсь своим радиобогам, тем, кто держит себя в руках. даже во время самых напряжённых интервью. Раз уж Терри Гросс пережила своё кошмарное интервью с Джином Симмонсом, то и я справлюсь. Джин Симмонс родился в 1949 году. Американский музыкант, известный как один из основателей хард-рок группы Kiss. Терри Гросс. Рейчел Мартин. Оди Корниш. Дайте мне сил. Рейчел Мартин родилась в 1974. Оди Корниш родилась в 1979. Ведущий новостных передач Нор, Утренний выпуск и с учётом всего